«Вот как не надо делать тройное сальто с десятиметровой вышки!» «Верно!» — согласился Лорка. «Не надо так! Нехорошо! не эстетично. Дюк сделал несколько мощных гребков, выбрался на берег, искали зубы, принялся вытираться мохнатым полотенцем. Под загорелой кожей перекатывались и играли мышцы. Усаживаясь рядом с Лоркой, Игорь спросил, «Ты один или целый? А что?» Надо было привести Игорь не ответил и, пристально глядя на воду, жестом призвал Лорку к молчанию. Федор ничего не понял, однако, подражая дюку, принялся смотреть на воду. Но ничего не происходило. Вода, как вода. Ожидается явление Христа народу? спросил Лорка. Игорь скорчил презрительную гримасу. Дядька Черномор с прекрасными витязями. С той же миной Дюк помотал головой. Федор хотел спросить еще о чем-то, но не успел. Вода легонько вспучилась, запузырилась, и на поверхности появилась хорошенькая девичья головка. Она встряхнула коротко стриженными волосами, нараспев укоризненно сказала, «Что же вы, Игорь?» Дюк не без торжества взглянул на лорку и с короговоркой спортивного комментатора проговорил. «Одно из торжественнейших событий сегодняшнего дня — рождение Афродиты из морской пены, зовут Ладой». Лада перевела взгляд с Игоря на лорку, потом обратно, неторопливо вытерла еще раз ладонью лицо и также нараспев выговорила. «Болтун вы, Игорь, неисправимый!» Пока она подплывала к берегу, Движения у нее были плавны, изящны, но довольно энергичны. Дюк в том же репортерском тоне вещал. Неблагодарность выше проклятие рода человеческого всех времен и народов. Боги никогда не понимали людей, а если и понимали, то не так, как нужно. Когда же случилось понять по-настоящему, вместо наград на голову бедных смертных обрушивались всякие кары и злодейства. Лениво, вытираясь махнатой простыней, Афродита с рассеянной улыбкой слушала болтовню Игоря. Она и правда была похожа на светлую богиню любви. Платиновые волосы, фиалковые глаза, мягкие черты лица, нежный золотистый загар и несколько массивные скульптурные формы. В ней не было элегантности Эллы, изящества Альты, спокойной женственности Валентины. В ее замедленных, плюющихся движениях была своя, особая грация, обращенная не на окружающих, а как бы внутрь себя. Молодая женщина легонько шлепнула его по руке и с медлительной гибкостью поднялась на ноги. — Забирайте его с собой, Федор. Для санатория у него слишком много энергии. — Куда же я его дену, такого энергичного? — На кику. — Да вы не удивляетесь. Он мне все уши прожужжал о вас и об этой планете. Она перекинула простыню через плечо. Мне пора. До свидания, Федор. Провожая ее глазами, Лорка спросил в полголоса. Влюблен? Пока нет. А потом? Кто из смертных может уверенно говорить о потом? Я жалею ее. Не удивляйся. У нее искусственные легкие оба, поэтому и занимается подводным плаванием. Соединяется приятное с полезным. Под высоким давлением ускоряется функциональная приживаемость этих органов. А дыхательные пути и легкие ей выжгла дотла на заводе синтез-продуктов. Произошла утечка какого-то сверхъедовитого промежуточного вещества. Дыхательные пути ей регенерировали, вместо легких – биомехи. Так она же здорова теперь. За что же ты ее жалеешь? инерции ты видел ее разве не афродита красивая женщина а красивые женщины очень уязвимы во всем что касается их внешности да и просто здоровья у лады была жестокая депрессия после реанимации она считала себя неполноценной уродкой поместью человека и механизма ей не хотела жить двумя неделями раньше ты бы не узнал ее Это была тень теперешней богини. У меня сердце сжалось, когда я увидел ее, и я принялся напропалую за ней ухаживать, говорил комплименты, иногда выглядел таким прожженным лавеласом, что даже окружающие морщились. Изображал роковую влюбленность в духе рыцарского средневековья и страданий молодого вертера, специально перечитал эринскую мифологию. Она быстро разобралась, что я дурака валяю, но незаметно втянулась в эту игру. Сказался инстинкт красивой женщины. «Так и играете до сих пор?» Дюк задумался, пожал плечами, вдруг засмеялся. «А черт его знает! Во всяком случае, мы по-настоящему подружились, и игра у нас уже другая!» «Ты уж прости меня, но почему ты спросил про Эллу? А что?» «Нельзя? Почему же нельзя? Вот я и спросил. Недавно мы говорили с ней по видеофону. Спрашивает, навестить тебя? Я говорю, а это нужно? Наверное, не нужно», — отвечает. Игорь взглянул на лорку и усмехнулся. «Трудно рвать старые цепи, даже когда они насквозь проржавели и стали некрепче бечевки». Лорка присмотрелся к его лицу и круто сменил тему разговора, благо он уже понял, что к чему. «Послушай, Игорь, а что, если тебе последовать совету Лады?» Дюк непонимающе взглянул на него, а именно — отправиться со мной на Кику. Игорь присвистнул, разглядывая Лорку, видимо, разбирался, не шутит ли. «Ты для этого и прилетел, рыжий ангел!» — проговорил он наконец. «Дьявол! Теперь уже дьявол, Игорь! Я же собираюсь утащить тебя на кику, а это настоящее преисподнее, судя по всему!» «Я и правда мечтал об этом, но справлюсь ли? Дело серьезное, надо продумать!» Лорка видел, что Игорь, как это иногда случалось с ним, немного актерствует, а поэтому сказал суховато, «Не строй барышню дворянку, которой кузен предлагает руку и сердце». — Время не терпит. Мне нужен ответ немедленно. — Лишь ты, даже подумать нельзя. По-моему, ты уже давно обо всем подумал. Игорь захохотал. — Что верно, то верно. Ну что ж, поступим по рецепту древних храбрецов. Вперед, на кику. Если не трудно, веди меня в курс последних событий, хотя бы коротко. Лорка отдавал себе отчет что имеет дело с опытным космонавтом, не раз возглавлявшим экспедиции. Потому со всеми подробностями рассказал Игорю и о своих планах обследования Кики, и о последних событиях вплоть до гибели угнанного с Плутона гиперсветового корабля, и о происшествии шаровой молнии. Это последнее заинтересовало Игоря больше всего. Ты знаком с гипотезой Тоницы? Не припоминаю. Очень любопытная гипотеза, выдвинута в середине 21 века, когда было создано несколько различных подобий шаровой молнии и когда окончательно выяснилось, что путей создания подлинной долгоживущей молнии без искусственной стабилизации и внешней подкачки энергии пока не существует даже в перспективе, тонется на основании анализа огромного количества фактов, Утверждал, что под понятием «шаровая молния» обобщается целая группа плазменных объектов, имеющих принципиально различное происхождение, структуру и эволюцию. Тониса допускал, что некоторые из этих плазмоидов могут иметь искусственное происхождение, быть вестниками или разведчиками иных цивилизаций. Собственно, это уже другая гипотеза о так называемых неопознанных летающих объектах. Она имеет древние корни, обширную литературу и ни одного безусловного фактического подтверждения. «Это мне известно», — начал было Федор, но Игорь не дал перебить себя. «Погоди, я еще не выплеснул до конца. Когда я усердно занимался своей любимой философией космоса, я наткнулся на теорию синкса Системой строгих уравнений он показал» что так называемая субпространственная телетранспортировка может производиться плазменными объектами с достаточно высокой температурой. То есть сначала предмет или нас, грешных, надо преобразовать в плазму, а потом выполнить обратную трансформацию. Вот именно!» Лорка задумался и вдруг по какой-то прихотливой ассоциации спросил. «Послушай». «Ты за последние дни не получал какого-нибудь странного послания?» «Какого послания?» «Рукописного, на оберточной бумаге». «На оберточной?» хм. «Ты уверен, что это существенно?» Федор насторожился. «Неужели получал?» «Представь себе, получал!» «И, по-моему, не успел еще выбросить!» «Дюк еще посидел на скамье, что-то припоминая, потом поднялся». Вошел в кабинет, где висела его одежда, он задержался там куда больше, чем рассчитывал изнывавший от нетерпения Лорка. Вернулся Игорь скорым шагом и, не присаживаясь, спросил, Шхуна это корабль? При чем тут шхуна? Записка сохранилась. Шхуна это корабль. Ведь так корабль, старинный, парусный корабль, с какой-то там специфической оснасткой. Игорь сосредоточенно кивнул головой, потом протянул руку и разжал ладонь. На ней лежал сложенный в четверо клочок бумаги. Нашел в кармане брюк дня три назад, здесь же, в кабине, когда переодевался, хотел выбросить, но потом решил показать ладе, да забыл, так и завалялось. Рука лорки дрогнула, когда он брал эту бумажку, годившуюся, казалось, лишь для утилизатора. Развернул. На ней была безграмотная надпись, сделанная корявыми, прыгающими буквами. через светная шхуна сгорела ошибочным расчетом. Не надо быть опасаемыми, это есть конец разговоров на знаках, уходящие со совсем последним. Федор рассказал Игорю, при каких обстоятельствах приходилось ему самому находить такие бумажки. «Жаль», — сказал Дюк с искренней досадой. Жаль, что тебе не пришло в голову как следует разглядеть их. Скорее всего, они содержали какие-то сообщения. Да, скорее всего так. Но разве мне могло прийти в голову, что инопланетяне будут общаться с нами безграмотными записками на жалких клочках бумаги? Да и мне инопланетные контакты рисовали совсем по-другому. Что-то вроде дипломатического визита или симпозиума использованием совершеннейших средств информации. Действительность, как и всегда, куда проще и вместе с тем гораздо запутаннее наших домыслов. Убежден, что прежде, чем обратиться к такому примитиву с записками, тикиане использовали массу других средств связи, но не имели успеха. Если только это не был успех наизнанку, невесело уточнил Лорка, что ты имеешь в виду? Гибель людей на кике. Вот как? А вообще-то вполне возможно. Попытки прямой передачи информации на мозг и на земле кончались плачевно. Чуть больше, чем нужно мощность, резонанс с биоритмами мозга и либо припадок, либо смерть. Все-таки чертовски жаль, что ты не обратил внимания на другие записки. Секунду лорка рассеянно смотрел на товарища, что-то припоминая. Потом не совсем уверенно проговорил, подожди, думаю, что еще одну записку мы найдем. И он рассказал Игорю о своем странном разговоре с Тимуром.